Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я прочитаю вам последнюю лекцию из серии лекций, посвященных внешней политике Советского Союза, последний период сталинского управления. И она будет посвящена главным образом проблемам дальневосточной политики Советского Союза, в частности, взаимоотношения с Китаем и Корейской войне. Итак, после окончания Второй мировой войны, острейшим очагом международной напряженности, Оставался Китай, где после разгрома японских оккупационных войск фактически существовало два правительства. Это официальное, так называемое Чунцинское правительство, которое возглавлял лидер Гоминдана, генерализм Чан Кайши, и неофициальное Яньаньское правительство, то есть коммунистическое правительство, лидером которого был председатель ЦК Компартии Китая Мао Цзэдун. Как утверждают целый ряд историков, в частности Тихнинский, Мировицкая, Ледовский, Богатуров, Лузянин и другие, первоначально пытаясь укрепить режим генералиссимуса Сычан Кайши, Москва, которая еще в середине августа 1945 года подписала советско-китайский договор о дружбе и союзе, а также Вашингтон подталкивали Гоминдан и КПК к созданию коалиционного правительства, поскольку они не сразу могли оценить и понять всю степень непримиримости этих двух ключевых политических игроков, между которыми уже давно шло беспрецедентно жесткое противостояние, основанное на революционной и консервативно-традиционалистской моделях китайского национализма. Ну, как считают многие историки, Гипотетически существовало четыре возможных варианта китайской политики. Это так называемый «буферный» вариант, «просоветский» вариант, «проамериканский» и «националистический». Москва и Вашингтон первоначально тяготели к первому, то есть «буферному» варианту, поскольку, опираясь на печальный опыт соседней Японии, прекрасно понимали, что не смогут целиком включить в сферу своего влияния «огромный Китай». Именно с этой целью, еще до окончания войны с японскими милитаристами, была предпринята первая попытка усадить две враждующие силы за стол переговоров. Усилиями американского и советского послов в Чунцине, то есть Патрика Херле и Аполлона Александровича Петрова, а также самого Чан Кайши, удалось добиться согласия руководству КПК на столь важный диалог. И уже в конце августа 1945 года делегация китайских коммунистов во главе с Мао Цзэдуном вместе с американским послом на его служебном самолете прибыла из Яньаня в Чунцин, где начался очень тяжелый переговорный процесс, продолжавшийся ровно полтора месяца. Значит, От Гаминдана эти переговоры вели новый министр иностранных дел Ван Шидзе, а также Джан Ч, Жич, Джун, Джан Цун и Шаолиц Лицзы, А от коммунистов два члена ЦК КПК это Джоу Энляй и Ван Жафэй. Сами Мао Цзэдун и Чан Кайши в этих переговорах не участвовали, однако лично встречались аж 4 раза. В ходе самих переговоров представители КПК предлагали сохранить их правительство во всех так называемых освобожденных районах которые не были подконтрольны Чунцинскому правительству, а также разрешить войскам Народно-освободительной армии Китая, то есть НОАК, и дальше принимать капитуляцию японских войск. Однако представители центрального китайского правительства твердо настаивали на единстве административного управления страны, то есть ликвидации так называемых освобожденных районов и подчинении всех вооруженных сил, Народно-освободительной армии Китая Центральному командованию. Первоначально, то есть 10 октября 1945 года, удалось добиться определенного компромисса и подписать предварительное соглашение, в результате чего Мао Цзэдун вернулся в Яньань, то есть столицу КПК. Однако в связи с тем, что военные столкновения между коммунистами и гминдановцами так и не прекратились, в конце ноября 1945 года, Джо Энляй и Иван Жафей покинули Чинцин, а президент США Гарри Тромман принял отставку Патрика Херле, который в довольно резкой форме обвинил в провале своей посреднической миссии начальника китайского и дальневосточного отдела в Госдепа США. Значит, новая попытка предотвратить гражданскую войну в Китае, которая бушевала уже не первый год, была предпринята в январе 1946 года новым спецпредставителем президента США, генералом армии Джорджем Маршалом. Однако и она не увенчалась успехом. Тогда, в марте 1946 года, после эвакуации советских войск с территории Манчжурии и окончательного срыва тяжелых и продолжительных переговоров о создании китайского коалиционного правительства, в Китае возобновилась широкомасштабная гражданская война. Значит, в этой ситуации генералиссимус Чан Кайши попытался договориться с самим Иосифом Миссарионовичем Сталином и направил на переговоры в Москву своего старшего сына, Дзянь дзинга Однако эти переговоры завершились безрезультатно. И тогда, в начале 1947 года Чан Кайши начал наступление против... Народно-освободительной армии Китая и захватил столицу коммунистов, город Янь-Ань. Но вскоре ситуация коренным образом изменилась, и уже в конце 1948 года вооруженные силы Народно-освободительной армии Китая в составе 1, 2, 3 и 4 общевойсковых армий, которыми, соответственно, командовали Пэн-де-Хуай, лю Бачен, Чен-И, и Лин Бяо нанесли сокрушительное поражение правительственным войскам и в январе 1949 года вошли в Пекин. В этой ситуации Иосиф Исарионович Сталин, серьезно опасаясь прямого вооруженного вмешательства в китайский конфликт американской стороны, что, естественно, грозило обернуться новой мировой войной, сумел э, все-таки возобновить мирные переговоры между Чанкайши и Мао Цзэдуном. Однако уже в апреле 1949 года, убедившись в полном бессилии Гоминдана и абсолютном нежелании Вашингтона поддерживать этот прогнивший режим, Народно-освободительная армия Китая возобновила свое наступление и, форсировав реку Янцзы, В конце мая 1949 года заняла Нанкин и Шанхай. Остатки разбитой армии Чинкайши были срочно эвакуированы на остров Тайвань, а победившая в гражданской войне Коммунистическая партия Китая 1 октября 1949 года провозгласила создание Китайской Народной Республики КНР, первым руководителем которой стал признанный лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун. Затем в ноябре 1949 года в Москве с участием Мао Цзэдуна, прибывшего в советскую столицу для участия в праздновании 70-летнего юбилея Иосифа Виссарионовича Сталина, начались новые советско-китайские переговоры, которые завершились в феврале 1950 года подписанием нового договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и КНР, который прямо предусматривал обязательства обеих сторон по оказанию взаимной поддержки в случае возникновения войны. Американская администрация, естественно, расценила этот договор как прямой вызов Соединенным Штатам Америки, хотя реально он был направлен прежде всего против Японии. Между тем, как считает целый ряд историков, в частности Тихвинский и Богатуров, Именно с этого момента начался поворот азиатской политики США от опоры на дружественный буферный Китай к поиску новых военных сотрудников и партнеров в азиатско-тихоокеанском регионе. Хотя в целом, по оценкам тех же историков, в первые послевоенные годы и США, и СССР делали ставку на сохранение статус-кво в этом стратегически важном регионе. Теперь бы я хотел немного осветить историю Корейской войны и ее международных последствий. Ну, как известно, после окончания Второй мировой войны на территории Корейского полуострова, который давно уже являлся колониальным владением Японии, возникли советская и американская оккупационные зоны, границей которых выступала так называемая 38-я параллель. В августе-сентябре 1948 года на территории этих зон возникло два суверенных государства. Это Северная Корея, КНДР, где при активной поддержке советской стороны к власти пришли коммунисты во главе с Ким Ир и Южная Корея или Республика Корея, где к власти при столь же активной поддержке американской стороны пришли проамериканские силы во главе с президентом Ли Син Маном. Понятно, что выработная для Кореи Так называемая буферная формула стабильности могла работать только при взаимопонимании ее главных гарантов, то есть Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Но при начавшейся деградации советско-американских отношений в ходе разворачивающейся холодной войны, естественно, эта формула сразу дала резкий сбой и вызвала к жизни первый военный конфликт, который принято называть Корейской войной и датировать его 1950-1953 годах. Надо сказать, что в современной западной историографии, в частности в работах Киссинджера, Арнольда, Лоу, Блэра и других, существует два основных подхода к интерпретации главных причин начала Корейской войны. Значит, первый из этих подходов основан на презумпции существования либо трехстороннего СССР, КНР и КНДР, либо двустороннего КНДР и КНР коммунистического заговора против Соединенных Штатов Америки. А второй подход возлагает основную вину за возникновение войны на американских либералов, в частности нового госсекретаря США Дина Ачесона и генерала армии Дугласа Макартура, которые были основными разработчиками абсолютно провальной концепции тихоокеанского параметра безопасности США, вне которого странным образом оказался корейский полуостров. Надо сказать, что в современной российской, западной и китайской историографии, в частности в работах Таркунова, Волоховой, Воронцова, Жехуа, Уэйсбери и других, на основе архивных документов удалось установить, что советское политическое руководство было, в общем-то, В курсе планов Ким Арсена, начать войну с южным соседом. Более того, советское военное командование в лице главнокомандующего войск Дальнего Востока, маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского и командующего Дальневосточным военным округом генерал-полковник Николая Ивановича Крылова принимало частичное участие в составлении планов возможных военных операций на Корейском полуострове. Однако установить причастность самого СПС Сталина к непосредственной разработке этих военных планов до сих пор не удалось. Между тем, надо иметь в виду, что незадолго до начала Корейской войны главным военным советником Псиньян, то есть столицу Северной Кореи, был назначен довольно опытный военный спецкомандир Первого стрелкового корпуса генерал-лейтенант Николай Александрович Васильев, тесно координировавший всю свою. Деятельность советским послом Хиньяне и Фомичем Штыковым. И это было совершенно не случайно, поскольку глава советской дипломатической миссии в Северной Корее был отнюдь не кадровым дипломатом, а старым и проверенным партийным работником, близким соратником самого Андрея Александровича Жданова, который, в годы войны, дослужившись до генерал-полковника, поочередно занимал должности члена военного совета. Ленинградского, Волховского, Карельского и Первого Дальневосточного фронтов. Причем, как верно подметили целый ряд российских ученых, в частности Сулимин и Волохова, если внимательно проанализировать секретную переписку между Виссарионовичем Сталином и Терентием и Штыковым, то станет совершенно очевидно, что именно он был реальным связующим звеном между высшим советским руководством и аппаратом советских советников Северной Кореи. Главная деятельность советских военных советников, численность которых весь период Корейской войны составляла порядка 120-160 воен-спецов, заключалась в помощи командующим, командирам и штабам соединений и частей Корейской народной армии в планировании и проведении операций фронтового и армейского масштаба. Именно на их плечах лежала большая доля ответственности за успех или провал всех военных операций, поскольку именно от опыта этих людей, большинство из которых прошло через горнило Великой Отечественной войны, зависела стратегическая победа над противником. Поэтому вполне естественно, что любая ошибка советских советников подвергалась довольно жесткой критики и сразу пресекалась на самом верху. Так, в связи с неудачами северокорейских войск в сентябре 1950 года, Иосиф Виссарионович Сталин, который в шифрограммах значился под китайским псевдонимом Фын Си, в конце сентября 1950 года направил в Терентью Штыко разгромную шифровку, в которой советские советники были прямо обвинены стратегической малограмотности, слепоте в деле разведки, отсутствии стратегического опыта и других смертных грехах. С такой же издевкой Иосиф Сталин писал и о том, что нашим военным советникам, имеющим за своими плечами опыт Великой Отечественной войны, должно быть известно, что такое неграмотное использование танков, то есть без предварительной артподготовки, приводит лишь к потерям. Но вот через день аналогичную шифровку Иосиф Шталин Сталин направил не только в адрес Терентьев и Фомича Штыкова, но и представителя генерального штаба в Северной Корее генерала армии Матвея Васильевича Захарова, который, собственно, как заместитель начальника генерального штаба и начальник главного разведного управления отвечал за планирование и проведение всех военных операций. Причем, как считает историк Сулимов, надо признать, и отдать должное глубине анализа и силе предвидения очень Виссарионовича Сталина, который предельно четко сформулировал главные военно-политические задачи КНДР и нацелил советнический аппарат на их успешную реализацию. Именно он потребовал без промедления мобилизовать все силы и не допустить перехода противникам 38-й параллели, а следовательно, и быть готовым к борьбе с противником с северней 38 параллели. Указал на необходимость скорейшего вывода на север боеспособных частей корейской народной армии и организацию массового партизанского движения на юге страны. По мнению многих российских, прежде всего военных историков, в частности генерала Алексеева, корейская война довольно четко распадается на четыре основных этапа. Значит, первый этап это 25 июня, 14 сентября 1950 года, который ознаменовался наступлением частей и соединений Корейской народной армии, сумевших дойти до реки Нактонган и блокировать войска противника на плацдарме в районе города Пусан. Второй этап это 15 сентября, 24 октября 1950 года, во время которого... Многонациональные американо-ооновские силы перешли в контрнаступление и вошли в южные районы КНДР. Третий этап это 25 октября 1950 9 июля 1951 -го года, который ознаменовался вступлением в военный конфликт китайских добровольцев, но в данном случае добровольцев я беру в кавычках, что привело к отступлению американо-ооновских войск и стабилизации линий боевых действий в районе прилегающих 38 параллели. И, наконец, четвертый этап Корейской войны – это 10 июля 1951 года, 27 июля 1953 года, во время которого активные боевые действия перетекали в тяжелый переговорный процесс и наоборот – Значит, ранним утром 25 июня 1950 года северокорейские войска под командованием Ким Му Джона перешли демаркационную линию и с боями стали довольно быстро подвигаться в направлении Сеула. В тот же день Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением этой военной акции и потребовал от Псеньяна немедленно отвести свои войска за 38-й параллель. А 27 июня 1950 года, не дождавшись повторного обсуждения корейского вопроса на Совете Безопасности ООН, президент США Гарри Труман отдал приказ американским вооруженным силам оказать всемирную помощь южнокорейским войскам, положение которых было, по сути дела, отчаянным. Руководство этой операции было поручено генералу армии Дугласу Макартуру, командующему оккупационными американскими войсками в Японии. В тот же день Совет Безопасности ООН принял новую резолюцию с общей рекомендацией всем странам ООН оказать всемирную поддержку Южной Корее. Однако 28 июня... Северяне уже взяли Сеул и отбросили южнокорейскую армию далеко на юг, где она удерживала лишь небольшой плацдарм в районе порта Пуссан, где предполагалась высадка американских экспедиционных войск. Через 10 дней, то есть 7 июля 1950 года, Совет Безопасности ООН принимает уже третью резолюцию по корейской проблеме, который предусматривал создание многонационального контингента сил ООН в Корее под американским командованием. И с этого момента американское вмешательство в корейский военный конфликт получило правовое обоснование, американские вооруженные силы стали действовать под флагом ООН. В результате чего военная обстановка на фронте резко изменилась и теперь отступать пришлось уже войскам сибирян. В середине сентября 1950 года, приступив к реализации плана «Хромит» по высадке в районе порта Инчхон 10-го американского корпуса общей численности более 50 тысяч штыков, американцы, грубо выйдя за рамки мандата ООН, Не только очистили территорию Южной Кореи от Северян, но и предприняв ряд крупных наступательных операций, к концу сентября взяли Псиньян, а затем вышли государственные границы КНДР с Китайской Народной Республикой и Советским Союзом. Столь быстро и совершенно неожиданное поражение северокорейских войск в сентябре-октябре 1950 года вынудило советское политическое руководство провести ряд. Важных кадровых перестановок в аппарате советских военных советников в Пхеньяне. Уже в конце ноября 1950 года генералы Терентий Штыков и Николай Васильев за просчеты в работе, проявившиеся в период контрнаступления американских и южнокорейских войск в северных районах Кореи, были отозваны в Москву и на их место в прибыл генерал-лейтенант Владимир Николаевич Разуваев который одновременно вступил в должности советского посла и главного военного советника при главнокомандующем Корейской Народной Армии. Именно этот человек вплоть до окончания Корейской войны пробыл на территории Кореи, где сыграл исключительно важную роль в планировании и проведении всех крупных военных операций, координации поставок военной техники и вооружений, а также обеспечения, советских внешнеполитических интересов, связанных с Корейской войной. Между тем, как считают многие специалисты, теперь Корейская война с южнокорейской стороны уже фактически пошла не за восстановление прежнего статус-кво на Корейском полуострове, а за объединение двух Корей под Вашингтонским протекторатом. В этой ситуации по настоятельной просьбе Москвы, Ипсиньяна в конце октября 1950 года в войну вступила Китайская Народная Республика. 270-тысячная армия, которая под командованием маршала Пэн Духуая перешла китайскую северокорейскую границу и, остановив продвижение американско ООНовских сил, неожиданно перешла в контрнаступление. Пользуясь большим численным превосходством, китайские войска вытеснили противника с территории КНДР и стали стремительно продвигаться к Сеулу, который вновь пал в январе 1951 года. В результате многонациональные силы ООН, основу которых, как известно, составлял американский воинский контингент, выросший к тому времени до 480 тысяч штыков, оказались в тяжелейшем положении, и им, по сути дела, грозило полное уничтожение. Ввиду угрозы военной катастрофы, главком вооруженных сил союзников, генерал армии Дуглас МакАртур, которого активно поддерживал главком бомбардировочной авиации генерал Эмерт О'Денел, а также начальник штаба ВВС генерал Хойт Ванденберг, настоятельно предложили администрации США существенно расширить масштаб военной операции и нанести прямой удар по Китайской Народной Республике. Однако администрация президента Трумана, опасаясь эскалации военного конфликта и вмешательства в этот конфликт Советского Союза, который был связан с советско-китайским договором, вступившим в законную силу еще в апреле 1950 года, естественно, отвергла это предложение. Более того, генералу Дугласу Маккартуру была направлена специальная директива Объединенного комитета начальников штабов, которая прямо предписывала рассмотреть вопрос о немедленной эвакуации американских войск с Корейского полуострова. Однако, нарушив данное указания своего прямого начальства, 23 марта 1951 года генерал Маккартур выступил с очень жестким ультиматумом в адрес Китайской Народной Республики, в котором прямо пригрозил Пекину применить против него ядерное оружие, если наступление китайских вооруженных сил не будет остановлено. Естественно, в Москве, Вашингтоне, Лондоне и Париже возникла атмосфера тяжелого и тревожного ожидания, поскольку новой большой войны, естественно, никто не хотел. Высшее советское руководство предприняло самые энергичные шаги, чтобы убедить Мао Цзэдуна от плана уничтожения американской группировки войск и наступление китайских вооруженных сил было сразу остановлено. Более того, американо-оновские войска даже смогли вновь перейти в контрнаступление и ототвинуть линию фронта к 38-ой параллели, которая в целом совпадала с прежней демаркационной линией, существовавшей до начала Корейской войны. А в начале апреля 1951 года генерал Дуглас МакАртур был смещен со своего поста, который занял менее воинственный генерал Мекью Риджуэй, и уже в июле 1951 года при негласной поддержке Москвы а, в Кессоне начались переговоры между представителями КНДР, КНР и США. Сами боевые действия не прекратились, однако они уже стали носить довольно спорадический и по большей части локальный характер. Надо сказать, что Корейская война и особенно ультиматум генерала Дугласа Маккартура произвели довольно шоковое впечатление на американских союзников в Европе. Серьезный риск возникновения новой, большой или мировой войны из-за незначительного, как казалось во всех европейских столицах конфликта на Азиатском континенте представлялся и в Париже, и в Лондоне, да и во многих других европейских столицах, абсолютно неприемлемым. Поэтому глава британского правительства Клемент Этле после ряда консультаций со своим парижским коллегой Рене Плевеном тут же отправился в Вашингтон, где добился согласия президента Гарри Трумэна не применять ядерного оружия без консультаций со всеми союзниками США по НАТО. Как известно, в начале 1953 года После прихода к власти нового президента США, генерала армии Дуайта Эзенхаура и смерти Иосифа Сырёновича Сталина, переговорный процесс по корейской проблематике получил новый импульс и успешно завершился 27 июля 1953 года подписанием договора о прекращении огня, который положил конец Корейской войне, хотя мирный договор между двумя Кореями не подписан до сих пор. Ну и последнее. Надо сказать, что по мнению большинства современных историков, в частности Мельниковой, Таркунова, Орлова, Гаврилова, Попова, Лабринева, Богданова, Окороковой и других, Корейская война была первым крупным вооруженным конфликтом времен Холодной войны и явилась, по сути дела, прообразом многих последующих военных конфликтах, В разных регионах мира она фактически создала модель локальной войны, когда две сверхдержавы воюют на ограниченной, то есть относительно локальной территории, без применения ядерного оружия, что вывело холодную войну в новую, еще более острую фазу противостояния двух мировых лагерей. И последнее, о чем бы я хотел сказать, это о сан франциской конференции и ее итогах. Ну вот, как считают многие историки, которые занимаются историей международных отношений военной эпохи, 1951 год э, в структурном отношении стал рубежным для всего азиатско тихоокеанского региона, поскольку именно с него начался период интенсивного формирования региональных военно-политических союзов разного уровня так называемой своеобразная блокомания, столь характерной для всех 1950-х годов. Вот, как известно, в сентябре 1951 года, то есть еще в разгар Корейской войны, в городе Сан-Франциско, это Соединенные Штаты Америки, была назначена специальная конференция для подписания мирного договора с Японией и заключения двустороннего американо-японского договора об основах отношений двух стран. Однако урегулирование отношений с Японией было невозможно без э, взаимопонимания со всеми государствами, пострадавшими от японской агрессии в годы Второй мировой войны и, естественно, опасавшимся восстановлении ее былой военной мощи. Поэтому перед началом э, этой конференции по японской проблеме, по инициативе Вашингтона, В сентябре 1951 года в городе Сан-Франциско государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Дин Ачесон и послы Австралии и Новой Зеландии в Вашингтоне Перси Сидни Спендер и Самуэль Берденсон подписали договор о безопасности между Австралией, Новой Зеландией и США, который получил название ANZUS. Естественно, высшее советское руководство также крайне беспокоило перспектива американо-японского военного союза, поэтому Советский Союз выразил свой решительный протест против отстранения всех его представителей от выработки текста мирного договора с Японией, предвидя попытки Москвы добиться изменения текста этого договора в ходе заседаний самой международной конференции. Вашингтон проделал огромную работу по предварительному Согласованию самого текста этого договора со всеми государствами, которые были приглашены к его подписанию. В результате Москва, де-факто столкнувшись с жестким бойкотом, который был организован американской стороной, отказалась подписывать мирный договор с Японией. Аналогичную позицию тогда заняли еще пять государств, в частности Китай, Индия, Бирма, Польша и Чехословакия. 8 сентября 1951 года был подписан Сан-Франциский мирный договор, по условиям которого первое. Прекращалось состояние войны между Японией и всеми подписавшими его странами. Второе. Был восстановлен суверенитет Японии и чисто формально отменен оккупационный режим. Третье. Японская империя подлежала ликвидации, и от нее отторгались все ее колониальные владения, в частности, Корея, Тайвань. Южный Сахалин, Курильские острова и подмандатные территории в океане. Однако в тексте этого договора не было сказано, в чью пользу японская сторона отказывалась от всех этих островов. Вследствие этого в мирном договоре не были подтверждены права Советского Союза на перешедшие к нему де-факто территории Южного Сахалина и Курил, о чем было договорено еще на Ялтинской, а затем и Потсдамской конференции. Тем не менее, в результате заключения мирного договора с Японией в Азиатско-Тихоокеанском регионе на смененном Вашингтонской системе, созданной еще президентом Вудро Вильсоном в начале 1920-х, пришла так называемая сан франциская система, которая носила, прямо скажем, двойственный характер. Значит, с одной стороны, все страны этого региона заключали между собой военные договоры антияпонской направленности, однако, с другой стороны, члены Анзюз и Япония по факту вошли в состав антикоммунистического военного блока, а СССР, КНР, КНДР и Южный Вьетнам, соответственно, образовали альтернативный антиимпериалистический блок. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию, попрощаться с вами. Всего доброго, до свидания, спасибо за внимание.